Джим осматривает корабль. Игнат отправился в радиорубку справиться с Семенове и Доронине. а Джим занялся осмотром необычайного сухопутного корабля. Вдоль всего корпуса шел коридор. Стены и двери коридора из серого матового металла. На потолке лампы в кубических стеклянных абажурах, сделанных словно из кусков льда, на полу линолеум, чисто, как в больнице. На двери против кают компании черная блестящая табличка с надписью на русском языке. Джим осторожно приоткрыл дверь. Никого. Большая, как кают компания комната, в три окна иллюминатора. Все стены уставлены полками. На них папки, ящики с номерами, ряды стеллажей, заполненных такими же ящиками. Какой-то склад. Соседняя комната амбулатория. Джим заглядывает и сюда. Стены и мебель сверкают белизной. Хирургический стол. Стеклянный шкаф с набором медицинских инструментов, рентген, кварц и еще какие-то неизвестные Джимму аппараты. Рядом на стене мраморная распределительная доска с рубильниками и выключателями, амперметрами, вольтметрами, под стеклянным колпаком микроскоп, в углу – весы. Неплохое медицинское оборудование для такого небольшого экипажа, думал Джим. Третья комната – лаборатория. Джим уже смело открыл дверь, полагая, что никого не застанет. «Ах, простите!» – смущенно говорил, говорит он и закрывает дверь. За дверью слышен смех и как будто слова «Куда же вы? Войдите!» Но он не решается и бредет по коридору дальше, унося мимолетные впечатления. Блеск химической посуды и инструментов, образцы минералов на столах и две женские головы, склоненные над микроскопами. Одна с гладко зачесанными темными волосами, а другая стриженная, золотоволосая. Черная, кажется, постарше, золотая помоложе, белая, румяная. Кто из них так звонко рассмеялся? Золотая. И почему смеялась? Наверное, Джим выглядел очень глупо. Вернуться? Нет, нет. И не постучал. Подумают, какой невоспитанный. Теперь он будет осторожней. Джим перешел на другую сторону коридора и осторожно постучал в дверь, на которой была табличка с надписью «Клуб». «Войдите!» — глухо послышалось ему. «Он?» — приоткрыл дверь. Комната была пуста. «Неужто это та девушка услышал его стук и отозвалась?» «Почему он так взволнован?» «Хорошо, что здесь никого нет». Всю стену занимает экран телевизора. Большой ламповый приемник. В углах комнаты два настольных бильярда с блестящими шарами, шарикоподшипниками, стеклянный шкаф. В нем пинг-понг, шахматы, домино. Ковер во всю комнату, мягкие кресла, занавески на иллюминаторах, красивые люстры. Сидя в этой комнате, трудно представить, что находишься в непроходимых сибирских лесах за тысячи миль от городов и железных дорог. В среднем этаже осталась одна неосмотренная каюта – библиотека. Джим направился туда. В библиотеке он застал врача Дубровину. Она извлекала из радиобильт-аппарата листы газеты «Правда». Наконец Джим спустился по трапу в нижний этаж. Здесь находилась электрифицированная кухня, машинное отделение, склады провианта, горючего, запасных частей. Здесь же в отдельной кладовой. Фома хранил шкуры убитых на охоте животных и целую коллекцию ружей. Ящики с патронами, охотничьи ножи. Осмотр кончен. Джим поднимается на второй этаж. В коридоре встречает Бугаева. «Все в порядке», — говорит Игнат. «Наш аэроплан вылетел вперед. Семенов чувствует себя молодцом. Идем на палубу».